274 -я. Матерь Огни йоги В этом мире, где двойственно все и где все различается по светотени, совершенного нет ничего, что не имело бы в себе наряду с гармоническими частицами частиц хаотических, нарушающих совершенную и полную гармонию целого. Мыслью можно вызывать, усиливать и утверждать в любом явлении жизни те или другие частицы, то есть в сторону добра или зла. Если, взяв человека, усмотреть в нем частицы добра и вызвав их к жизни и в тем усилить, свет в человеке будет усилен. Если же, наоборот, усмотреть и усилить там только плохое, это будет усилением тьмы, которая в нем. Так что нашу мысль о людях можем мы в них вызывать к жизни и усиливать элементы добра или зла, тьмы или света. мыслью утворить человека может каждый, потому осуждение — и зло творит оно тьму в человеке и усиливает все то плохое, что в нем есть уже. Осуждением даже из неплохого человека может сделать плохого. Осуждение — зло, обсуждение — благо. Знать не значит еще осуждать. Знать, не осуждая, будет достижением очень высокой ступени. Снять маску, увидеть обнаженную сущность, под ней и все же от осуждения воздержаться признаком служит высокого духа. Так поднявший камень осуждения и бросивший его в другого человека оказывается сослужителем тьмы.